Глава, седьмая. Раудан ткнул пальцем в воздух. Из воздуха засочился свет. Кончик пальца оставлял за собой светящийся белесый след, как если бы принц рисовал краской на стене, только без стены и без краски. Раудан осторожно двигал рукой, сдерживая дрожь. Он вычертил линию длиной в ладонь слева направо, потом Отступил немного вниз и наискосок и нарисовал еще одну такую же линию, завершив угол. Следующим движением он поставил в центре точку. Эти три символа, две линии и точка, служили началом для каждого Эйона. Принц протянул направо от точки полосу, которая пересекала вторую линию с небольшим кругом на конце. У него получился Эйон Эйш. Древний знак света. Символ на мгновение засиял ярче, запульсировал жизнью, но тут же начал угасать, как испускающий последний дух человек. Почти сразу же Эйон пропал. Яркий свет начал меркнуть, потускнел и, наконец, исчез. «У тебя получается гораздо лучше, чем у меня, Сюл», — заметил Галадон. «У меня все время выходит или слишком длинная линия, или чересчур резкий наклон, и Эйон гаснет, прежде чем я успеваю закончить». «Они должны вести себя совсем не так», — пожаловался принц. Темнокожий Дьюл показал ему, как рисовать в воздухе день назад, и Рауден тренировался почти непрерывно. Все Эйоны, которые ему удавалось завершить, вели себя одинаково исчезая без всякого видимого результата. Пока что знакомство с олантрийской магией не оправдывало ожиданий. Больше всего принца удивляло, какой простой она оказалась. Он предполагал, что Эендор магия Эенов потребует заклинаний или ритуалов. Десятилетие без Эендор породило сотни слухов, некоторые. В основном Дерецкие жрецы утверждали, что волшебство было обманом, в то время как другие тоже Дерецкие жрецы объявили магическое искусство языческим обрядом, предполагающим обращение к силам зла. На поверку оказалось, что никто, а уж тем более Дерецкие жрецы, понятия не имел о Бэендор. Все, кто умел к ней обращаться, пали жертвами Реода. Тем не менее, Галадан утверждал, что Эйендор не требовала ничего, кроме верной руки и глубокого знания эйонов. Так как только элантрийцы могли рисовать светящиеся символы, пользоваться Эйендор никто, кроме них, не мог, и никому за пределами Элантриса не открывалась правда о ее простоте. Никаких заклинаний, никаких жертв и снадобий из недоступных ингредиентов, прошедшие Шаут обретали способность творить Эйондор, стоило лишь выучить символы. Только теперь магия не работала. Эйоны должны были что-то делать, а не просто мигать и гаснуть. У Раудана сохранились детские воспоминания о баландрийцах. Летающие по воздуху люди, невообразимые демонстрации магической силы и милостивые исцеления. Однажды он сломал ногу, и хотя отец яростно возражал, мать отвела его в Иландрис. Женщина с белоснежными волосами срастила ему кости одним мановением руки. Она начертала Эйон, как только что пробовал принц, только ее символ и спустил мощный заряд волшебства. — Они должны как-то действовать, — вслух повторил Рауден. — Когда-то они действовали, Сюл. Но это происходило до Реода. То, что высосало из Элантриса жизнь, также погубило могущество Эйондор. Нам остается только рисовать в воздухе забавные картинки. Принц кивнул, вычерчивая собственный Эйон Рао. Четыре маленьких круга с большим квадратом посередине, соединенные линиями. Эйон повел себя как и его собратья. Свет начал нарастать как будто готовясь к выбросу силы только для того, чтобы со вздохом померкнуть. «Обидно. Кола?» «Очень», — признался Рауден. Он придвинул стул и уселся. Они все еще находились в подземном кабинете Дьюла. «Если честно, галадан стоило мне увидеть, как горит в воздухе первый Эйн, я забыл обо всем. О грязи, унынии, Даже сбитом пальцем. Галадон улыбнулся. Если бы Эйондор действовала, элантрийцы все еще правили бы Арелоном, несмотря на Реот. — Я знаю. Я не понимаю. Что произошло? Что изменилось? Весь мир не понимает вместе с тобой, Сюл. Дюл передернул плечами. Должна быть какая-то связь размышлял принц, перемены, происшедшие в Элантрисе, Тут же Шаут стал превращать нас в демонов. Беспомощность Эйондор. «Не ты первый, кто это заметил. Далеко не первый, но никто не собирается искать ответ. Власть имущим Эландрис нравится таким, как он есть. Поверь мне, я знаю. Если кто-то и раскроет секрет... Это будем мы. Раудан оглядел кабинет. Тот поражал чистотой и отсутствием элантрийской слизи и казался по-домашнему уютным, как покой в большом особняке. «Может, мы найдем ответ в одной из книг?» С надеждой добавил принц. «Может быть», — откликнулся Галадан. «Почему ты хотел скрыть от меня это место?» «Оно особенное, Сюл. «Неужели ты не видишь? Если разболтаешь, мне придется сторожить его днем и ночью, или же отсюда все растащит. Рауден встал и, кивая в ответ своим мыслям, обошел комнату по кругу. «Почему ты все же решился привести меня сюда?» Диул пожал плечами. Казалось, он и сам точно не знает. В конце концов он заговорил. «Ты не единственный» что надеется найти ответ в книгах. Вдвоем мы сможем просмотреть их быстрее. «Вдвое быстрее», — улыбнулся Раудан. «Как ты работаешь в такой темноте?» «Сюл, не забывай, что мы в Илантрисе. Тут нет лавки, куда можно сбегать, когда закончилось масло для ламп». «Я знаю, но в городе должны оставаться запасы. До Реуда здесь должно было быть полно масла». «Ах, Сюл». Галадан покачал головой. «Ты никак не хочешь понять. Это Элантрис, город богов. К чему им обзаводиться такими примитивными вещами, как масло и лампы? Посмотри на стену за спиной». Раудан обернулся. На стене висела металлическая пластина. Хотя время не пощадило и ее, на поверхности можно было различить выгравированный Эйн Эйш. Символ огня, который он только что пытался нарисовать. Такие пластины светились гораздо ярче и ровнее, чем любая лампа Сюл. Элантрийцы включали и выключали их прикосновением ладони. Зачем хранить масло, когда под рукой имеются более надежные источники света? По тем же причинам здесь не найдешь ни угля, ни печей. И колодец в городе только один. Без Эйендор Элантрис едва приспособлен для жизни. Рауден потер пальцем пластину, обвел очертания Эйена. Произошла небывалая катастрофа, и всего за десять лет все сведения о том, как работает Эйендор, оказались утеряны. Бедствие ударило с такой силой, что содрогнулась земля и споткнулись боги но без понимания Эйендор принц не мог понять, что могло вызвать ее угасание. Он отвернулся от пластины и внимательно оглядел пару приземистых книжных шкафов. Вряд ли стоит полагать, что одна из книг содержит подробное описание Эйендор. Тем не менее, если их написали элантрийцы, то существует надежда найти там упоминание о магии. Упоминание которые наведут внимательного читателя на догадки о том, как действовала Эйндор, если ему повезет. Мысли Раудена прервала резкая боль в животе. Она не походила на чувство голода, к которому он привык за стенами Эландриса. Желудок не бурчал, но боль не отступала, только становилась требовательнее. Он провел без еды три дня, и голод – все настырнее заявлял о себе. Принц начал понимать, как постоянная резь в желудке заодно с прочими травмами довели до животного состояния тех людей, что напали на него в первый день. «Пошли», — обратился он к Галладену. «Нам надо кое-что сделать». Превратная площадь Эландриса ничуть не изменилась со вчерашнего дня. Все та же слизь, стонущие колеки. И наглухо закрытые ворота. Солнце уже преодолело три четверти своего пути по небу, за ним с востока ползли тучи. Пора было ожидать эландрийских новичков. Рауден рассматривал площадь с крыши здания, где они притаились с Галденом. Он заметил небольшую группу людей на стене. «Кто это?» Принц указал на высокую фигуру над воротами. Мужчина раскрыл в стороны руки, и его кроваво-красный плащ бился на ветру. Они не слышали слов, хотя становилось очевидно, что тот кричит изо всех сил. Галадан хмыкнул. Дерецкий Джиерн! Я не знал, что они добрались до Каи». «Джиерн? Верховный жрец?» Рауден прищурился, пытаясь рассмотреть фигуру наверху. «Странно, что он заехал так далеко на запад». «Они ненавидели Орелон еще до Реода». «Из-за элантрийцев?» Дил кивнул. «Не столько из-за поклонения элантрийцам, хотя они утверждают обратное. Дереты терпеть не могут твою страну, Сюл, потому что их войскам ни разу не удалось преодолеть окружающие Орелон горы». «Как ты думаешь, чего ему здесь надо?» спросил принц. «Проповедует». Чего еще ждать от жреца? Скорее всего, заявляет, что Элантрис настигла кара их бога. Рауден кивнул. Все жрецы утверждают это уже который год, но только когда их спрашивают. Однако очень немногим хватает смелости проповедовать. Они боятся, что элантрийцы проверяют их веру, что однажды они вернутся и накажут всех отвернувшихся. «Все еще?» — поразился Дьюл. Казалось бы, за десять лет сомнения могли бы развеяться. Рауден покачал головой. «Даже сейчас многие молятся за возвращение элантрийцев. Или, наоборот, ожидают его в ужасе. Ты не представляешь, насколько красив и могуч был город». «Я знаю, Сюл. Я не всю жизнь провел в Дюладеле». Голос жреца нарастал. Он выкрикнул последние несколько фраз — развернулся и исчез со стены. Даже несмотря на то, что он не разбирал слов, принца поразили звучавшие в нем злоба и ненависть. Дьюл был прав. Дерейт пришел не с благословением. Рауден снова покачал головой и перевел взгляд на ворота. Галадон, позвал он, как считаешь, приведут кого-нибудь сегодня? Галадон пожал плечами. «Трудно сказать, Сюл. Иногда новичков не бывает неделями, а однажды привели сразу пятерых. Ты появился два дня назад. Вчера — та женщина. Кто знает, может, Элантрису повезет с поживой три дня подряд?» Принц кивнул, не отрывая взгляда от ворот. «Сюл, что ты собираешься делать?» — с тревогой спросил Галадон. «Ждать». Новичок оказался мужчиной средних лет, ближе к пятидесяти, сосунувшимся лицом и нервным взглядом. Когда за его спиной захлопнулись ворота, принц торопливо спустился с крыши и затаился на краю площади. Галадон не отставал. Судя по встревоженному виду, он явно считал, что его подопечный собирается совершить какую-то глупость. Он не ошибся. Новичок обреченно уставился в ворота. Принц ожидал первого шага, который определит, кто получает право его ограбить. Несколько минут мужчина не двигался с места, обводя тревожным взглядом площадь и кутаясь в мантию. Наконец, он неуверенно шагнул направо, как в свое время и принц. «Пошли!» Рауден двинулся через площадь. Галадон простонал что-то на родном языке. «Теорин!» Позвал принц, выбрав типичное эйенское имя. Тощий новичок вскинул голову и недоуменно огляделся вокруг. «Теорин, это ты!» — воскликнул Рауден и обхватил его за плечи. Понизив голос, он продолжал. «У тебя есть выбор, дружище. Либо ты делаешь, как я говорю, либо те парни в углу последуют за тобой и изобьют до полусмерти». Мужчина обернулся, и испуганно осмотрел скрытые тенями закоулки площади. К счастью, именно в этот момент шайка Шаура выступила на свет. Стоило новичку разглядеть горящий в их глазах голод и дополнительных уговоров не потребовалось. «Что от меня требуется?» — спросил он дрожащим голосом. «Бежим!» Раудан на полной скорости рванул к ближайшему переулку. Повторять команду не пришлось — Незнакомец сорвался с места, как поднятый гончами заяц. Принц испугался, как бы тот не промахнулся переулком и не потерялся. Сзади послышался приглушенный вопль удивления. Это Галадон понял их затею. Высокому Дьюлу не составило труда нагнать их и держаться наравне с ними. Даже после прожитых в Эландрисе месяцев он находился в лучшей форме, чем молодой принц. «Во имя Долокина, что взбрело тебе в голову?» — выругался Дюл. «Через минуту все объясню». Рауден решил сберечь силы для бега. Он снова заметил, что не сбивается с дыхания, только тело начинает уставать. Тупое утомление постепенно овладевало им, и из них троих Рауден оказался худшим бегуном. Зато только он знал, куда они направляются. «Направо!» — выкрикнул он, И свернул в узкий переулок. Галадон с незнакомцем не отставали, а следом неслись быстро сокращающие расстояние громилы. К счастью, до цели оставалось недалеко. Руло, выдохнул Дюл, опознав место. Они направлялись к одному из заброшенных домов, в котором побывали вчера с шаткой лестницей. Принц ворвался в дверь и помчался вверх по ступенькам. Они поддавались под ногами, и пару раз он чуть не упал. На крыше Рауден из последних сил навалился на остатки огромной глиняной цветочницы и спихнул их через люк на лестничную площадку. Галадон с новичком едва успели запрыгнуть на крышу. Прогнившая лестница не выдержала внезапной нагрузки и с оглушительным грохотом обвалилась. Галадон подошел к люку и подозрительно глянул вниз. Неожиданный обвал утихомерил пыл преследователей, и они растерянно сгрудились вокруг обломков. «И что теперь, умник ты наш?» Дьюл вопросительно приподнял бровь. Рауден приблизился к новичку, который распластался на крыше, тяжело дыша. Он взял корзинку с подношениями, выбрал оттуда небольшой мешочек и заткнул за пояс, а остальное вывалил на головы ждущих внизу преследователей. Среди них немедленно разгорелась битва. Рауден отошел от люка. «Будем надеяться, они поймут, что с нас больше взять нечего и решат уйти». «А если не решат?» — недовольно спросил Дьюл. Принц передернул плечами. «Мы можем прожить без воды и пищи, не так ли?» «Так, но перспектива провести остаток вечности на этой крыше не кажется мне заманчивой». Галадан поглядел на новичка, оттащил принца в сторону и понизил голос. «Сюл, ты сам понимаешь, что творишь? Ты мог отдать им подношение на площади. И вообще, зачем ты его спасал? Мы даже не знаем, собирались ли они причинить ему вред». «Мы не можем знать и обратного. К тому же теперь он думает, что обязан мне жизнью». Галадан фыркнул. «Считай, что приобрел благодарного последователя по дешевке». «Теперь тебя ненавидит треть криминального мира Эландриса!» «И это только начало», — усмехнулся Рауден. Но, несмотря на браваду, принца дали сомнения. Сталкивая цветочницу, он ободрал ладони, и царапины не переставали ныть. Хотя они беспокоили его меньше, чем палец на ноге, но все равно мешали сосредоточиться. «Я не отступлюсь», — напомнил себе Рауден. «Не позволю боли завладеть мной». «Я ювелир», — сообщил новичок. «Меня зовут Мариш». «Ювелир», — разочарованно протянул принц. Скрестив руки на груди, он рассматривал Мариша. «Не слишком полезная профессия. Ты умеешь что-нибудь еще?» Ювелир ответил возмущенным взглядом, забыв, что минуту назад трясся от страха. «Обработка камней?» «Чрезвычайно полезный навык, господин!» «Только не в Эландрисе, Сюл!» — фыркнул Галадон. Он заглянул в люк. Проверить, не ушли ли громилы. Судя по уничтожающему взгляду, брошенному на Раудена, не ушли. Не обращая внимания на Дьюла, принц повернулся к новому знакомому. «Что еще ты умеешь?» «Все!» «Это довольно смелое утверждение, дружище. Ты можешь уточнить?» Мариш трагически вскинул руки. «Я мастер, художник своего дела. Я могу создать что угодно, поскольку Доми наградил меня душой творца». Галадан снова фыркнул, не покидая своего поста у люка. «Как насчет ботинок?» — спросил Рауден. «Ботинок?» — немного обиженно переспросил Мариш. «Да, ботинок». «Думаю, что сумею» хотя вряд ли для этого потребуется умение человека, которого называли «мастером резца». «И полным иди...» — начал Дзюл, но Рауден вовремя шикнул на него. «Мастер Мариш», — продолжал примирительным тоном принц, — «не забывай, что элантрийцев приводят в город в погребальном одеянии. Того, кто обеспечит их обувью, ждет великая слава». «Какие ботинки вам нужны?» Кожаные. Их пошив станет нелегкой задачей, Мариш. Видишь ли, элантрицы не могут позволить себе роскоши проб и ошибок. Если первая же пара обуви не подойдет, они натрут мозоли, которые никогда не пройдут. В каком смысле никогда не пройдут? поразился ювелир. Мы живем в элантрице», объяснил принц. Наши раны не заживают. «Хочешь убедиться на примере, мастер?» — с готовностью вставил Галуден. «Я могу устроить. Кола!» Мастер побелел и перевел взгляд на Раудена. «Кажется, я ему не нравлюсь», — прошептал он. «Чепуха!» — уверенно отозвался Рауден. Он обнял Мариша за плечи и повернул спиной к ухмыляющемуся дьюлу. «Он так выражает симпатию!» «Как скажете, господин!» Рауден задумался. «Называй меня Дух», — решил принц, выбрав для прозвища перевод Эйона Рао. «Господин Дух», — Мариш прищурился. «Кажется, я вас где-то видел». «Мы никогда не встречались. А теперь вернемся к ботинкам». «Они должны подходить по размеру идеально, не жать и не натирать». «Я понял». «Я знаю, что задача трудная. Если твоего умения недостаточно...» «Моего умения хватит на все!» — прервал ювелир. «Я берусь за работу, господин дух!» «Прекрасно». «Они не уходят!» — послышался сзади голос Галадена. Рауден повернулся к Дьюлу. «Какая разница? У нас нет никаких срочных дел. Если подумать, здесь на крыше довольно приятно». Можно посидеть и насладиться покоем. Зловещий раскат прокатился по завешенному облаками небу, и на принца упала капля дождя. Потрясающе, проворчал Галадон. Нет слов, как я наслаждаюсь подобным отдыхом.